Глава двадцать Дом. Я выругал себя за то, что позволил Марии идти с нами. Все-таки это была глупая идея. Я подверг девочку опасности, и вот теперь нам всем придет крышка. Саватеев вскинул оружие. Остальные тоже приготовились к стрельбе, которая непременно привлечет к себе внимание остальных монстров. Но стрелять не понадобилось. За нашими спинами издал гортанный рык кролик и рванул вперед прямо на великана. В один прыжок он преодолел разделяющее их пространство и распахнул лапы в стороны, словно закрывая таким образом нас. Я подался вперед, но Мария остановила меня. «Он сам», — сказала девочка. «Сам», — удивился я, но вскоре понял, что имела в виду спутница. Кролик пригнулся и уставился на великана, а потом, едва тот подошел ближе, пружиной прыгнул на врага. Лапы, оканчивающиеся огромными и острыми, словно серпы когтями, изрубили великана быстро и бесшумно. Пораженные такой стремительной расправой, мы уставились на кролика, а тот, словно ничего не случилось, повернулся к нам и вновь вернулся в строй, накинув на себя невидимость. «Вот так», — улыбнулась девочка. «Продолжим путь. Только и смог я вымолвить». Мы двинули обходным путем. Мария хорошо знала поселение и рассказывала нам почти про каждый дом. «Здесь живут королевы», — сказала она, кивнув на покосившуюся хату. Теперь на доме отсутствовала крыша и часть одной стены. «Жили», — поправил ее Саватеев. Я ткнул капитана в бок локтем. «А тут Никифоровы, старенькие бабушка и дедушка, они часто к нам в гости ходили». Воспоминания Марии давили на психику. Мы все прекрасно понимали, что вряд ли они остались в живых, и понимали, что встретить мать тоже едва ли получится, но молчали, потому что сообщить правду девочке было выше наших сил. Мы готовы были встретиться лицом к лицу с самым страшным врагом, но только не это. Мы миновали одну улицу, вышли к другой, и тут нам пришлось остановиться. В трех домах впереди виднелся великан. Он замер возле дерева и был похож на спящего. Еще в двух домах стоял другой великан. Он тоже пребывал в какой-то странной оторопе. Нападем? азартно шепнула Мария, кивая на кролика. Я покачал головой. Нет, рискованно. Можем наделать много шума. Нам нужно только выяснить обстановку, а уж потом и ударим. Саватеев торопливо заносил данные на планшет, фиксируя точки расположения врага. Черт, связи нет, произнес он. Не могу сразу передать данные. «Это из-за купола», — сказал я. «Тогда передадим, как вернемся, произнес Саватеев с явной неохотой. Информацию он хотел переслать сразу, чтобы не терять драгоценных часов. Великаны не спешили уходить, поэтому пришлось выбирать новый обходной путь, делая дополнительный крюк, но так было безопасно. Мы прошли огородами, пару раз пришлось останавливаться и отсиживаться, потому что кролик оказался слишком громоздким, и хоть его внешний вид был незаметен, но следы которые он оставлял на земле, вполне себе оказались заметными. Но нам повезло. Великаны не обратили на нас внимания, пребывая в странном оцепенении. Наконец мы миновали нужный участок и вышли к возвышению, с которого открывался прекрасный вид на площадь. Посмотреть было на что. Прямо посреди центральной площади стоял портал. Неведомая мощная сила стянула вокруг перекрестка куски кладки, деревянные балки, мусор, трупы людей и животных, Создавая из этого жуткого материала постройку высотой в добрых десять метров, вокруг этой стеллы велась некротическая, уже знакомая мне сила, Бурислав поступил хитро. Использовал силу кристалла отчизны для пробития ткани миров, а некротическую силу для создания портала. Солдаты поморщились от ужаса, а Саватеев поспешно закрыл глаза Марии. Вокруг портала ходили великаны. Они сторожили постройку и даже грызлись иногда между собой. Над постройкой клубились черные тучи, тоже созданные явно искусственно. В них то и дело искрились молнии, и я понял, что этот портал сейчас исторнет из себя новую порцию войска противника. Не ошибся. По небу прокатился оглушительный грохот. Засверкало, ударили первые молнии, а потом между двумя столпами портала начала сгущаться чернота. Она закручивалась и дрожала, словно была живой. Внутри нее проявлялись первые размытые силуэты. — Гранатку бы туда, — раздосадованно произнес Саватеев. — Не поможет, — ответил я. — И даже сто гранат не помогут. Это действительно было так. Портал хорошо закрепили. Это чувствовалось по элементам конструктов, которыми можно было укрепить целый город. Бурислав не скупился на защиту. Тьма в портале начала вытягиваться, а потом с чавкающим треском разошлась в стороны, и на площадь вывалилось три великана. Они были ноги и еще не понимали, что произошло. Их собратья тут же подхватили появившихся монстров, отвесили тем несколько звонких оплеух и поволокли в сторону. «Двадцать три», — едва слышно произнес Саватеев. «Что?» — не понял я. «Двадцать три великана», — пояснил тот. Я пересчитал. «Поскольку бойцов происходила вылазка за пределы купола деревни?» — спросил я. «Обычно монстров четыре, максимум пять. Поэтому и удавалось их сдерживать, хоть и с трудом». «Периодичность изменялась?» «Нет, до недавнего времени. Сейчас замедлились». «Они готовят массированную атаку», — понял я. «Копят силы и в ближайшее время ударят всеми силами». Саватеев выругался. «Нам нужно возвращаться назад и готовить упреждающий удар», — произнес я. «Нет», — внезапно вмешалась в разговор Мария. «Нам нельзя возвращаться. Сначала нужно найти мою мать». Мы все разом повернулись к девочке. «Мы же договорились». «Послушай, идите куда хотите», — обиженно произнесла Мария. «А я с кроликом остаюсь здесь. Я пойду к матери и помогу ей выбраться отсюда». Нельзя было ни в коем случае оставлять здесь, в логове врага, маленькую девочку и ее очень странного зверька. Они тут такого наделают, что мало не покажется. Переполошат противника, сами погибнут, да еще и сорвут все наши планы. Я повернулся к Саватееву. Вы возвращайтесь на базу, а я проведу Марию к ее дому. Ну, но... тут без вариантов, пожал я плечами. Мы договаривались. Саватеев мог бы долго спорить и убеждать меня, но оказался солдатом мудрым, с опытом, и потому только взглянул в мои глаза, как понял, отступать от своих намерений я не собираюсь. «Хорошо», — кивнул он, и махнул бойцам «возвращаемся». «Где живет твоя мама?» — спросил я, проводив бойцов взглядом. «Вон там», — махнула рукой Мария, указывая на дом, стоящий прямо в центре площади. «Нет, только не это», — выдохнул я, понимая, что попал в самую гущу всех неприятностей. «Мы можем пробраться туда с черного входа», — сказала Мария, веря мой полный безнадёги взгляд. «С черного входа?» — зацепился я за идею. «Да, он расположен с другой стороны дома. Вон там!» Я внимательней осмотрел обстановку. Дом Марии располагался с южной стороны площади. Там великанов было не так много. Главный вход смотрел прямо на портал, а вот черный вход был с другой стороны. И если обойти площадь, зайти с тыла, то есть шанс остаться незамеченными. Ох, слишком рискованно. Но желание взглянуть на мать этой девочки которая в таком возрасте смогла открыть портал в Нижние Миры и вытащить оттуда монстра, да еще и приручить его, было велико. К тому же интересно было узнать и про загадочный меч. «Послушай», — обратился я к Марии, — «мы постараемся проникнуть туда, но я хочу тебя предупредить и взять с тебя слово. Если нас заметят, вы с кроликом со всех ног убегаете туда, где мы прошли. Но без возражений. Я оттесню все внимание противника на себя, а ты со своим зверьком возвратишься назад». Это первое. Я пристально глянул на Марию. Второе сказать было гораздо сложней. Когда мы окажемся у тебя дома, то... Ты хочешь сказать, что моей мамы может там не оказаться? Помогла мне девочка. Да, ты сама видишь, что происходит вокруг. Если эти монстры проникли в жилище, то большая вероятность, что ее убили. Это было тяжело. Я кивнул. Ты не должна кричать. Это привлечет внимание к нам. И тогда не переживай. Невероятно сдержанно и спокойно ответила Мария. «Все будет в полном порядке, я уже взрослая!» Я улыбнулся, шепнул. «Тогда пошли!» Пробираться до нужного дома было невероятно сложно. Великанов тут было в разы больше. Мы часто останавливались, а один раз едва не попались на патруль. Я в последний момент успел схватить Марию и спрятаться в кустах. Фыркая и по-свиному хрюкая, мимо прошел великан. Я перестал даже дышать, чтобы не обнаружить себя, а вот кролик, оставшийся на месте, кажется, хотел напасть на противника. «Твою мать, этого еще не хватало!» «Мария!» — шепнул я. Та лишь пожала плечами. «А что я могу поделать?» Кричать зверю, чтобы он не шевелился, было бы глупостью. Услышал бы нас не только он. Мы начали ему махать и показывать жестами, чтобы не делал никаких глупостей, но кролик, однажды почувствовав вкус крови, уже едва держался. Его невидимость задрожала, проявились очертания силуэта. Кролик присел на задние лапы и резко, бесшумно прыгнул вперед. Выпад получился мощным, но не смертельным. Великан не ожидал такого нападения, поэтому не успел закричать. Они повалились на землю. Кролик махнул лапой, но промахнулся, не перебив противнику шею. А значит, тот в любую секунду мог позвать на помощь. Среагировал я. Схватив меч Марии, я в два прыжка преодолел разделяющее нас пространство и рассек противника пополам. Удар был мощным, но не это помогло мне так легко расправиться с противником. Меч оказался невероятно мощным, обладающим внутренней и незнакомой мне силой. Кролик с укором посмотрел на меня, зарычал. «Я тебе зубы выбью», — пригрозил я тому, — «за то, что чуть не выдал нас». Кролик виновато опустил глаза. «Помогай!» — прошипел я. «Нужно спрятать тело!» Мы оттащили две половинки в ближайшие кусты, закидали полынью, чтобы сбить запах. «Мария, скажи своему... кролику, чтобы не вытворял больше таких штучек!» — зашипел я. Девочка с укором посмотрела на монстра. Тот, понимающий, кивнул, облизнув пальцы, испачканные во вражьей крови. «Он больше не будет!» — произнесла Мария. «Хорошо!» — кивнул я. И протянул меч. «Держи!» «Нет», — вдруг ответила девочка. «Бери себе». «Что?» «Возьми себе, ты с ним лучше обращаешься, чем я». «Мария, я не могу. Он очень ценный, мощный и...» «Возьми, я прошу. Пусть это будет платой за то, что ты помог мне. Брать меня сюда с собой было рискованной идеей. Я это прекрасно понимаю, но ты взял. Поэтому возьми меч. Это самое малое, что я могу предложить. К тому же в твоих руках он эффективней, а значит, у нас больше шансов выбраться отсюда». «Ты уверена?» абсолютно хорошо спасибо я повертел меч в руке тот лежал как влитой а теперь пошли к моему дому произнесла мария и мы вновь вдвинули в путь чем ближе мы были к центральной площади тем больше я нервничал кролик и мария вели себя тихо не высовывались но я все равно каждые несколько секунд оглядывался не вычудили ли они еще что то но мне повезло нам удалось добраться до дома Мы притаились в дровнике, выжидая удобного случая, чтобы пробраться внутрь. Я видел по глазам девочки, что та вся в нетерпении, но без моего приказа никуда не шла, понимая, что риск сейчас очень велик. Портал на площади принялся издавать протяжный и противный вой, и все великаны отвлеклись на него. В этот же самый момент мы и рванули к дому. Пробраться к нему было несложно, дверь была не заперта. Внутри обстановка была ожидаемой, все перевернуто вверх дном. «Мария», — начал я. «Я проверю в кухне», — перебила она меня и кивнула своему ручному зверю. «Кролик, за мной!» Я не стал ее останавливать, понимая, что сразу осознать случившееся вряд ли получится. Нужно время. А я, в отличие от девочки, прекрасно все понимал. И разрушенная мебель и бардак красноречиво эти мои домыслы только подтверждали. Я прошел вглубь комнаты, рассматривая любопытные книжки по шаманству, магии, ведьмовству. «Стоять!» Раздался вдруг незнакомый голос и сухо щелкнул затвор оружия. А вот такого поворота событий я не ожидал. «Медленно повернись!» Я повиновался. «А ну не двигаться, урод!» — сквозь зубы произнесла стоящая передо мной женщина, направляя на меня пистолет. Она была вся в рванье, но напуганной явно не выглядела. «Не стреляйте!» — попытался успокоить ее я. «Я не враг!» «Заткнись!» Ее кулкий взгляд быстро заметил в моих руках холодное оружие. «Если через секунду не ответишь, откуда у тебя этот меч, я напигаю тебя свинцом. И уж постарайся придумать такую правдоподобную историю, чтобы я тебе поверила». Я сглотнул, подступивший к ком. Я понимал, фраза «меч мне подарила ваша дочь» будет звучать крайне нелепо. А значит, жизнь моя вновь повисла на волоске.